Но Эртыри возвращался от гильдии торговцев с новым заказом, который удалось получить лишь благодаря его личному присутствию на торгах и безупречной репутации. Но лишь он сам знал, чего стоили ему эти два дня. Не видеть Тамилу, не слышать, не ощущать ее запах, не следить за ее эмоциями. Ему выть хотелось от тоски по ней, при том, что знаком он был с Тамилой всего ничего. Он не понимал, что с ним происходит. Колдовство. Но тогда его щит должен был помочь. Он ничего не ел и не пил из ее рук. Но даже при первой встрече почувствовал очень сильное притяжение. Пытался тогда искать девушку с лиловыми крыльями, но за три дня прочесав город так никого и не нашел. А потом она просто появилась в его кабинете. И весь его хваленный самоконтроль, которым он так гордился всю жизнь, полетел во всем известное место. От поцелуя его остановила не ее угроза члена вредительства, а страх, мелькнувший в ее глазах. Он никогда бы не хотел, чтобы еще хоть раз она на него так смотрела, потому и смог остановиться. После ее ухода он принялся лихорадочно придумывать план по покорению этой удивительной девушки. Конечно, самым простым было соблазнить ее, привязать ее к своему телу, но и тут он просчитался. Она просто погладила по его волосам, а он едва снова не сорвался. Тогда и возникло подозрение, что это его нездоровое желание быть рядом с ней не совсем нормальное. Если бы она хоть попыталась сама приблизиться к нему, если бы хоть раз задела его сама, если бы... Наверное, он бы постарался раскопать про нее что-нибудь нелицеприятное и попытаться остыть хоть немного. Но нет, девушка от него разве что не шарахалась, когда они наведывались в отдел бытовой магии. И только когда он отбыл на другой конец их страны, то вдруг понял одну пугающую вещь. Ему стало все равно. Все равно, если она охотилась за его деньгами, за секретами корпорации, за чем-то еще. Все равно, потому что она ему стала нужна гораздо больше, чем все, чего он когда-то хотел в жизни. Это поражало и, как ни странно, вдохновляло на изучение чего-то нового, неизвестного. Он даже новые очки придумал, чтобы видеть то, что находится за пределами обычного зрения. Нужно только понять, сколько магии вливать в каждое заклинание. Выйдя из городского портала, он тут же взлетел и направился в сторону своей корпорации. Он так долго создавал ее, сам подбирал каждого мага, что сроднился со своим детищем куда больше, чем казалось на первый взгляд. Опустившись на крыльцо, он быстрым шагом прошел холл и поднялся вверх. Не в свой кабинет, нет. Он устремился в отдел экспериментальных разработок, где работала Томила, и рационально надеясь ее застать там. Хотя рабочий день давно закончился. Пришел. Рамс был один в кабинете и корпел над колбой, из которой иногда вырывался розовый туман. Кажется, старик совершенно не был удивлен его приходом. «Ну, проходи, сынок, рассказывай, чего случилось?» Нуэра дошел до стула, сел на него и тяжело вздохнул. Потом еще раз тяжело вздохнул и взглянул на Рамса, который с доброй усмешкой следил за ним. Тамила Мирун сегодня приходила?» Задал он дурацкий вопрос. «Ты же знаешь, что приходила. Хорошая девочка, исполнительная. Чего просим сделать, ни в чем не отказывает. И печется о нас, кормить не забывает вот». Рамс погладил бороду. «А тебя, стало быть, крепко прижало, раз ты вообще с этим пожаловал». Нойр промолчал. «Ты знаешь, мы тебя когда нашли с Дамайей, то и думать о детях уже не думали. Никто у нас с ней не случился». А тут ты, как чудо, и жизнь нам скрасил. Пусть и обидно, что родителей твоих мы так и не нашли. И дома, я в счастье и гордости за тебя умерла. Зря ты меня тогда за грань не пустил с ней. Мы же в жизни этой все сделать успели, все испытали. Женить тебя только вот не удалось до сих пор. И неужели ты сейчас решил осчастливить своего старика тем, что нашел ту самую? Нойр еще раз вздохнул. Нашел ты, нашел. — Да только боится она меня, — покачал он головой. — Ветер в руки не поймаешь. Рамс убрал пробирку в сторону. — Его можно просто любить, так и с женщиной. Ты просто будь рядом, а она и поймет, что ты тот самый. — Это вряд ли. Так и будет взгляд от меня отводить, — поморщился мужчина. — Мне кажется, что она никогда не взглянет на меня с желанием. — Ну, не знаю, по товару и торговец, — хмыкнул старик. «Видишь ли, сынок, плохая тебе бы просто не приглянулась. Да и Томила, она иногда грубоватая, прямолинейная, но душа у нее добрая и отзывчивая. А ведь душа — это самое главное в жизни. Ее на раз-два потерять можно. Так ты вот свою не растерял. Хотя вон какая важная персона в городе, да и не только в городе. Душа у тебя нежная осталась. Вот ты это Томиле и покажи». Небось, оценит такой штучный товар. Да как же я покажу, если она на меня даже не смотрит почти?» Нор поднялся на ноги и прошелся по кабинету. «Я ее даже поцеловать снова боюсь. Вдруг сбежит навсегда куда-нибудь?» «Да, не делай это. Компания для вас двоих слишком тесная, народу много. Вам на простор надо вдвоем», — решил старый маг. «У тебя же вроде бы был домик в Золотистой бухте». «Туда с ней отправьтесь, да, может быть, оттает она в такой красоте, на закаты будет смотреть и расслабиться рядом с тобой». «Она не захочет туда вместе со мной лететь», — мужчина покачал головой. «Да и неприлично это, девушка одинокая с мужчиной в доме. Так у тебя там прислуга есть, ты ей одно крыло выдели, да и радуйся жизни», — предложил Рамс задумчиво. «А по поводу поездки не говори ей ничего». «Отправьтесь якобы портала проверять и перенесешь ее туда как-нибудь. Только ты ее без этого ее самоката переноси, чтобы не улетела раньше времени от тебя. Крыльями-то она чего то не пользуется». Это предложение стоило хорошенько обдумать. Ноэр попрощался с Рамсом и отправился в свои апартаменты, что находились рядом с его кабинетом. Домой ехать не хотелось, да и сил уже никаких не было. А ведь ему еще нужно составить план покорения одной несговорчивой девушки.